Глава сорок девятая. Тан. Энджи. «Что ты делаешь?» Рэй удивленно посмотрел на Тана, едва мы вернулись в особняк. Войдя в дом, тот поставил няшика на пол и опустился на колени у порога, чем немало озадачил нас с мужем. Как только за нашей компанией закрылась дверь, Войс с тихой молнией метнулся в занятую им комнату, по дороге бросив на меня печальный задумчивый взгляд. Видимо, переживал, что Рей так и не позволил ему потанцевать со мной на балу. Двое подчиненных Тера рванули вслед за ним, прикидываясь тенью во избежание ночевок на траве в палатке. Думаю, чуйка им подсказывала, что терпение лорда Анмар уже на исходе, и с каждым днем ему все труднее выносить в своем доме посторонних. Так что они старались не нарываться, передвигаясь тише хомячков в чистом поле. «Жду дальнейших распоряжений, господин». Дан с опаской поднял на Рея фиолетовые глаза. Не аж лез к нему с требованием глажки. «Давай договоримся», – тяжело вздохнул мой супруг. «Называй меня по имени. Меня зовут Рейнер. Можно просто Рей. И на «ты». А мою жену? Обращайся к ней так, леди Энджи». «Ладно, просто Энджи», – махнул он рукой. «Или ты возражаешь, дорогая?» – уточнил он у меня. «Нет, я не против. Просто Энджи». Ободряюще улыбнулась я парню, и тот растерянно заморгал. Видимо, жизнь его к такому не готовила. «Хорошо, Газ... Р... И... Н... Ж...» Заикаясь, выдавил он наши имена. «Я жду ваших приказов», — покорно заявил он. А я смотрела на него и с грустью думала, как же потрепала его судьба, если этот красивый, сильный парень боится лишний раз вздохнуть в нашем присутствии. Причем он же отличный боец. Тан успел продемонстрировать нам свои боевые навыки еще на балу, когда разгоряченный весельем и чем-то еще Паук самуубийца решил пригласить меня на танец. Огромный монстр только потянулся к моей руке с писком: "Позвольте вас пригласить". Как его конечность была оперативно перехвачена таном молниеносно? Сломать или отпустить? Тихим ровным голосом спросил тан у офигевшего Рэя пока паук жалобно голосил в попытках вызволить загнутую под неестественным углом лапу. «Отпустить!» – распорядился Рэй, и в его взгляде Натана промелькнуло уважение. «Еще раз увижу тебя рядом с женой, пристрелю!» – пригрозил он пауку, и тот в панике ретировался. «После этого мы с мужем сделали еще пять кругов по залу под красивые мелодии, а когда войс попросил у Рэя разрешения потанцевать со мной...» Мой супруг ему отказал, заявив, что нам пора возвращаться домой. «Вы не будете дожидаться окончания бала?» – сильно удивился Тиран. «Да, император позволил мне увести жену домой, как только она устанет», – пояснил Рэй. «Этот момент наступил». «Честно говоря, я на самом деле уже едва держалась на ногах, так что не стала спорить с мужем, хоть мне было и жаль оставлять Тирана без обещанного танца». «Понял». Не стал спорить войс. «В другой раз!» — грустно улыбнулся он мне. Бдительно наблюдающий за нами Элмер словно слышал этот разговор и одобряюще кивнул мне строна, прощаясь до следующего бала. «Обратная дорога не заняла много времени, и вот мы уже дома, пребываем с Рейм в растерянности от поведения Тана». «Ну, какие у нас к тебе приказы?» Рей задумчиво почесал затылок. «Через полчаса спускайся на первый этаж, на кухню. Будем ждать тебя на ужин. А прямо сейчас иди на второй этаж и выбери себе любую свободную комнату. Она будет твоей. Делай там все, что угодно. Дам тебе денег на мебель и одежду. Закажешь все это сам по инфосети. Можешь не благодарить». Но вместо того, чтобы обрадоваться обретению жилплощади и финансов, Тан пошатнулся с побледневшим лицом. «За что, господин Рей? Я в чем-то провинился. Его фиолетовые глаза округлились от ужаса. «Эм, -э нет», — сильно растерялся муж, «да и я, собственно, тоже». «Тогда за что вы хотите меня наказать? Или это для профилактики?» — подавленно спросил он. «Да при чем тут наказание?» — удивленно воскликнул Рей. «Я тебе комнату выделил, персональную. Не знаю, может, ты во дворце в хоромах жил, но в моем доме есть только простые обычные комнаты». «И вообще, встань уже с колен. Терпение мужа было на исходе. «Прошу, не сердитесь на меня, госп... Рэй!» Тан послушно поднялся на ноги. «Я, видимо, что-то не так понял. Обычно, если хозяин хочет наказать раба, ему для этого даже бить его не надо. Можно просто оставить его в какой-нибудь комнате или уехать куда-то, заперев в доме. И раб будет мучиться в агонии». У каждого раба в момент продажи появляется особая магическая привязка к новому хозяину. Например, у меня на балу проступила вот такая метка. Он протянул к нам руку, и на его запястье мы увидели небольшую татуировку в виде цветка белой розы в обрамлении брутальных витиеватых линий. «Теперь мне надо все время находиться рядом с моей госпожой, Сэнджи». Я могу разлучаться с ней максимум на час-полтора, а потом меня скрутит боль. — Значит, даже спать ты должен рядом с ней? Все пять лет? Карие глаза Рея заполыхали от гнева. — Да, в одном помещении. Обреченно склонил перед ним голову там. Обычно рабы спят на полу рядом с хозяйской кроватью. Если хотите, можете меня пристрелить. Это будет гуманнее, нежели распорядиться чтобы я день за днем корчился от боли в выделенной вами комнате, — глухо произнес он, видя, что рука моего супруга рефлекторно тянется к оружию. — Твою ж комету! — кулак Рэя проделал внушительную вмятину в белой пластиковой стене.